«Значит, первый канал пропал», — проговорил Тернер, невольно ловя себя на мысли, что разговаривает с этим типом именно как с равноправным партнером. Но дело было слишком важным, чтобы обращать внимание на эти тонкости, что со вторым. «С ним все окей». Лесовоз крауза прибыл в Кандалакшу двое суток назад и встал под разгрузку. Еще день уйдет на доставку груза в Полярные зори. Не сегодня-завтра пластит будет у Пилигрима, на этот раз настоящий. Но обнаружился и запасной вариант. Люди Пелигрима смогли достать взрывчатку на месте. 600 килограммов тола. Каким образом? Где? Что значит «достать»? Слово «достать»? В русском языке имеет два значения — купить или украсть. Думаю, украли. — 600 килограммов тола? — Вы совсем не знаете Россию, мистер Тернер. — А вы знаете? — Я здесь родился и прожил большую часть жизни. Поэтому вам и выгодно, чтобы ваши интересы здесь представлял именно я. «Вы говорите это так, будто мы уже заключили сделку». «А разве нет?» — удивился Блемберг. «У вас небольшой выбор, мистер Тернер. Либо я ваш партнер, либо можете ставить на этом деле крест. Для этого мне достаточно сделать только один телефонный звонок. Думаю, на Лубянке очень заинтересуются сообщением анонимного доброжелателя. Я могу сделать этот звонок даже сейчас, при вас». — добавил Блюмберг и достал из кармана мобильный телефон. «Это шантаж!» — заявил Тернер. «Это наглый и гнусный шантаж!» Блюмберг поморщился. «Может, хватит играть в слова?» «Это не шантаж. Это бизнес. И я хочу иметь гарантии, что вы выполните свои обязательства в нашей сделке». «Какие гарантии я могу вам дать?» «Вы и мне?» Никаких. Я получу их сам. Банк «Босфор», через который вы проводите транши, взят под контроль. Кем? Точно пока не знаю, но думаю, что это агентура ФСБ. Они отслеживают все каналы поступления денег в Чечню и при желании смогут выяснить связь «Босфора» с корпорацией Inter oil А я эти данные у них достану. Украдете? Куплю. Это и будут мои гарантии. Только не начинайте снова про шантаж. Это просто моя страховка. Но я знаю вас как человека, который всегда выполняет свои обязательства. И потому делаю шаг навстречу. Пользоваться банком Босфор больше нельзя. Я предлагаю вам финансировать операцию через расчетную сеть моей фирмы. InterOil и Fract International одного профиля. Взаиморасчеты между ними не вызовут никаких подозрений. А у меня много партнеров в России. Проблемы пересылки денег не существует. «Вы отдаете мне свой главный козырь?» «Знак доверия, мистер Тернер». «А если я не отдам вам ваши 10% акций?» Блюмберг лишь руками развел. «Значит, я ничего не понимаю в людях». «Или вы». «И все-таки, — повторил Тернер, — ну что в такой ситуации делать бедному еврею? На скребу немножечко баксов и найму пилигрима. Кстати, как у вас с газовым отоплением на вашей вилле?» «Никакой пилигрим меня не достанет!» Блумберг укоризненно покачал головой. «Вы сами не верите тому, что сказали. Пилигрим достанет!» Он будет работать год, два, три, сколько нужно. Но свою работу сделает. Он относится к своему делу, как большой художник. Что-то разговор у нас пошел не в ту сторону. Не врезать ли нам еще по стопорю, мистер Тернер? Тернер сделал глоток и поставил фужер на стол. Его сейчас мало волновали далекие перспективы этого дела а тем более угроза Блюмберга. Да и он сам, похоже, не придавал большого значения своим словам. Он был, конечно, наглец и редкостный пройдоха. Но тут Тернер вынужден был отдать ему должное. Очень деловой и очень опытный человек. Тернера встревожили эти новые люди, возникшие в деле. Блюмберг прав. Не ФСБ, конечно. Служба безопасности Каспийского консорциума? По ситуации очень похоже. Тут их прямой интерес. Подменить или обезвредить взрывчатку. Не слишком ли тонко? А как бы он сам поступил? Просто изъять? Привезут новую? Дать достичь цели и с помощью российских спецслужб захватить на месте? Скандал, шум в прессе, протесты. Что, как известно, стабилизации не способствует. А так все тихо, мирно. Нет, не глупо. Совсем не глупо, но это и самое скверное, если против них работают умные люди. Похоже, без Блюмберга не обойтись. Черт бы этого сукиного сына побрал. И все же, кажется, не обойтись.